Глава 7 Обратный путь. Не знаю почему, но дорога домой всегда кажется быстрее. Самое интересное, что у загруженной под завязку машины время пути увеличилось аж на 2 часа. Впрочем, и маршрут слегка изменился. Грузовик уже не пер на пролом, не разбирая дороги, а искал более пологие спуски и менее ухабистые участки. В любом случае, трясло нас не так, как на пути к шахте. Я бы и не догадался о смене маршрута. Направление верное, а из ориентиров сплошной лесной массив. Но когда мы выбрались на территорию бывшего поселка, который я строил своими руками вместе с кучкой заключенных, я понял, из-за чего так сильно увеличилось время прибытия. Мы сделали крюк. Душу тронуло легкое чувство ностальгии. Те времена хоть и были сложными, но в разрезе происходящего казались райскими. Мы были предоставлены сами себе». Никаких войн, никакой политики и бюрократии. Да, законы имели место в нашей колонии. Порой странные и жестокие, но в целом мы были по-настоящему свободны. Пять долгих лет. Мы даже не догадывались о существовании предыдущей цивилизации. Что странно, ведь ее осколки все время находились поблизости. Мы изучали окрестности, заглядывали под каждый камень, но ни разу не наткнулись на то, что рассказало бы нам о бывших хозяевах планеты. Лишь крохотная случайность, один неверный шаг, и жизнь изменилась до неузнаваемости. Я много думал над тем, как бы все сложилось, не найдя эту проклятую библиотеку. Наверное, мы бы до сих пор распахивали землю и гонялись по лесу за зверьем, или давно бы сдохли, потому как кто-то другой наткнулся бы на древние технологии, оставив нас не удел. Впрочем, именно так все и вышло. От нашей колонии в живых остались лишь двое. Я и нос. И что самое смешное, мы вступили в союз с машиной, которая без зазрения совести уничтожила большую часть колонистов. До сих пор не могу понять ее логики, учитывая тот факт, что целью было возродить цивилизацию на планете. Да, компьютер вкрутил нам какую-то телегу о грязном генофонде, но если посмотреть на ситуацию более рассудительно, все начинает играть иными красками». Все, кто остался в живых, так или иначе полезны в войне, что обрушилось на наши головы. Каким-то образом искусственный интеллект сумел определить наиболее вероятных союзников и вывел из игры всех, кто способен разжечь внутренний конфликт. Интересно, а полковник – ошибка или намеренный ход? Не стоит исключать тот факт, что я многого не знаю, тем более того, что творится в мозгах Севастьянова. Почему он так рьяно не подпускает нас к управлению базой? Что намерен делать с канадцами и зачем подделал данные о Земле? Собственно, последний вопрос интересует меня больше всего. Нет, я вряд ли когда-нибудь вернусь на родную планету. Да и нет там тех, ради кого стоит к этому стремиться. Однако, когда нам сказали, что дома больше нет, я почувствовал себя разбитым. Словно кто-то невидимый в один миг лишил всех нас надежды. Семецкий прав, чувство сложно выражать словами. Может, поэтому в голове заиграла древняя, давно забытая песня группы «Аспер Икс» «Мой Бог». Ее настроение очень четко передавало безнадежность и наваливалось на меня в тот момент. И вот сейчас снова забрежил шанс, что родная планета жива. А значит, в случае поражения у нас есть путь к отступлению. Не этого ли хотел избежать полковник, когда подкинул нам дезинформацию? Ведь загнанный в угол зверь сражается в тысячу раз отчаяния. Да, об этом пока лучше не распространяться. Неизвестно, как новость повлияет на боевой дух. Расслабляться нам попросту некогда». Поселок остался позади, а вместе с ним ушли и мысли о прошлом. Я сверился с данными и невольно поморщился. До столкновения со вторым отрядом оставались считанные минуты, а я остался с одним ботом. Да и то не первой свежести. Второй в виде груды металлолома валялся в углу. Жухлова пока тоже можно не брать в расчет. Максимум, чем он поможет, это отвлечет внимание. Да и то не факт, что на пользу битвы. Увы, спрятать его так, чтобы он не путался под ногами, некуда. Я следил за тем, как мы постепенно сближаемся с войском мутантов, и вдруг кое-что заметил. Возможно, на это повлияло знание о новых особях, но мне показалось, что красные точки на карте двигаются как две отдельные группы. Словно у каждой свой полководец. Что, если так и есть? Когда мы с ботом ушатали тех качков, остатки мутантов разбежались. Притом я некоторое время следил за их передвижением, и оно до последнего оставалось хаотичным, будто уродцы утратили связь с командным центром. С другой стороны, в атаке первой волны на базу качки не участвовали. Впрочем, никто не мешает мне проверить теорию на практике и попробовать в первую очередь убрать здоровяков. Жаль, я не понял, откуда они появились. Может, костюм поможет их выявить? Вооружившись новой идеей, я попробовал переключиться в режим поиска по особям и был вознагражден. Вначале карта переключилась на сеть разведчиков, а затем показала мне то, что я искал. Две жирные красные точки, идущие в центре отряда. Этого следовало ожидать. В том смысле, что твари станут защищать своих командиров до последнего. Наверняка в момент боя полководцы будут держаться на почтительном расстоянии. А что, если...» Прежде чем как следует обдумать возникшую идею, я решил проверить, на что способен мой костюм. Спрыгнув с грузовика, я припустил бегом и нисколько не удивился, когда обогнал едва ползущую технику. Другой вопрос. Насколько сильно я устану, если побегу навстречу противнику и попытаюсь порвать полководцев до того, как нас догонит грузовик? В среднем я выиграю максимум минут 10, но на моей стороне будет эффект внезапности. Нет, скорее всего, разведка оповестит армию мутантов о моем приближении, но здесь и расчет на другое. Мы все время действуем от обороны. И да, это факт. Обороняться всегда проще, чем нападать. Вот только тактика и выучка в обоих случаях разные. Но если я ошибусь, если не смогу исполнить задуманное, меня похоронят под грудой тел, как это уже однажды случилось, и тогда грузовику точно хана, как и всем тем, кто остался на базе. От доставки этой руды зависит практически все, и это прекрасно известно даже противнику. Ведь не просто так он отправил два неслабых отряда на перехват. Опять же, шанс того, что нам удастся пробиться через свежее войско, тоже невелик. Оставшийся бот продержится недолго, а уж схватку с качком однозначно не переживет. «Да», — решительно пробормотал я, — «нужно менять тактику. Тем более, что лучшим способом защиты всегда было нападение». Я снова сменил картинку на экране и выделил небольшой участок разведывательной сети, как раз тот, что вел в направлении отряда подкрепления. А затем сбросил его боту и отправил зачищать территорию. Таким образом, полководцы не смогут обнаружить меня заранее, хоть и будут готовы к приближению. Как только «Железный воин» покинул кузов грузовика, я принялся следить за таймером, чтобы дать ему фору хотя бы до первого убитого разведчика. Боец управился на отлично, и уже спустя три минуты погасла первая из выделенных мной красных точек. Еще через две умер разведчик с противоположной стороны. Для боевого дрона эти мелкие твари были как семечки. Однако враг тоже не спал, и уже принялся шевелить сетку, перемещая к слепым зонам новые живые сенсоры. Таким образом, мой коридор составит около пяти минут. Плюс-минус, конечно. Вполне хватит, чтобы добраться до противника незамеченным. Отбросив сомнения, я перешел к действиям. Покинул грузовик и помчался навстречу врагу. И каково же было мое счастье, когда позади раздался жалобный скулеш Жухлова. Шкет побоялся покидать транспорт на ходу, а значит и под ногами путаться не станет. То есть я всецело могу отдаться выполнению задачи. Раньше говорили «один в поле не воин». Это просто у них такого костюма не было. С отрядом противника я встретился примерно через 20 минут. Вряд ли мне удастся передать расстояние, в котором я находился после марафона. Хотелось просто свалиться на землю, чтобы перевести дыхание. Да, костюм значительно облегчал нагрузку, но все же я без остановки бежал 20 минут по пересеченной местности. Разумеется, сразу бросаться в бой в таком состоянии сродни самоубийству. А потому я сместился левее, тем более что бот уже успел срезать разведку на этом участке. И да, развалился в густой траве, скрываясь от глаз мутантов. В запасе оставалось примерно 4 минуты, чтобы перевести дух и спланировать атаку. Войско твари я пропустил чуть вперед, заодно оценивая плотность рядов. Снова отыскал местоположение полководцев и в очередной раз укорил себя за абсолютно безумный поступок. Бот прятался с противоположной стороны. В отличие от меня, ему отдых не требовался, но и бездумно бросать его в самое пекло я не собирался. Его задача — отвлечь внимание на себя». Я очень надеялся, что большая часть мутантов сместится в сторону схватки, освобождая мне путь к здоровикам. Как только отряд удалился, а мы оказались у него в тылу, я начал действовать. Продолжил маршрут для бота и отправил его в левый фланг. Сам тоже сорвался с места и поравнялся с правым, внимательно наблюдая за всеми изменениями в строю. На карте, что полупрозрачные голограммы висела на периферии зрения справа, я увидел начало атаки бота — Он показательный, плавно врезался в ряды мутантов, уничтожив за раз сразу пять особей, а затем резко ушел в сторону, вытягивая на себя небольшую группу защитников. До встречи с грузовиком оставалось всего 8 минут. Его бы остановить, чтобы выиграть хоть немного времени, но, увы, это не в моей власти, так что придется исходить из того, что имею. Очередной рывок бота во фланг противника выдал результат чуть хуже, чем предыдущий. На этот раз он смог срезать всего троих, однако заставил врага отредить на охоту удвоенную группу мутантов. И да, это принесло результат. Остатки войска перегруппировались. Теперь до ближайшего ко мне качка стало на одного монстра меньше. Не весь какая удача, но все-таки. Немного поразмыслив, я решил при следующем сближении бота с отрядом прибегнуть к энергетическому оружию. А время до сближения с грузовиком уже перевалило, за пять минут и продолжало уменьшаться. Бот маневрировал, периодически сокращая поголовье преследователей, но делал это слишком медленно. Такими темпами к очередной атаке он будет готов минуты за полторы, до появления машины с рудой. «Прости, бро, но у меня нет иного выбора», — произнес я и отправил сигнал с новыми установками. Бот резко ускорился, как горячий нож сквозь теплое масло прошел через группу в десяток особей и ударил во фланг, прорубая в нем приличную просеку почти до самого полководца. И вдруг произошло то, чего я не ожидал в самых позитивных прогнозах. Отряд замер и перегруппировался в оборонительный строй. Ближайшие к боту ряды сомкнулись, подтягивая к себе часть войска сзади, а командование резко сместилось ближе ко мне. Помимо того, что сами качки представляли собой грозную силу, их взяли в дополнительное кольцо обороны, состоящее из наиболее крупных особей. Но теперь они были у меня как на ладони. Имея в моем арсенале дальнобойная снайперская винтовка, я бы ушатал их в течение секунды. Я ринулся в бой. Все лишнее тут же растворилось, разум был чистый, и сосредоточен только на схватке с противником. Казалось, что многие удары и приемы, входящие в арсенал мутантов, я играючи предугадывал. Да и не так уж он был богат. В отличие от нас, людей твари не изучали боевые искусства, они действовали в рамках привычных им междуусобных схваток. Это как два пса, бьющихся за обладание вниманием сучки. В моей же голове присутствовала натуральная энциклопедия самых эффективных техник, когда-либо созданных человеком. Мало того, каждый прием был оточен и доведен до совершенства, ну и, естественно, костюм, превративший меня в живую смертоносную машину. Поднырнув под удар когтистой лапы, я походя ткнул локтем в подмышечную впадину первого противника, почувствовал, как клинок с хрустом пробил ребра. Второму я попросту подрубил ногу, а третьего рассек по диагонали снизу вверх. Удар вышел очень сильным, а клинок вспорол мягкое брюхо, отчего я слегка провалился. Пришлось продолжить движение корпуса, и следующий противник заполучил от меня удар на утмаш с разворота. И да, снова локтем, из которого торчало 70 сантиметров крепчайшей инопланетной стали. Клинок вошел чудищу в ухо и вышел с противоположной стороны. Монстр моментально обмяк и потянул за собой руку, а потому летящий навстречу уродец выхватил прямой в челюсть. Так я сбросил с клинка покойника и добавил в копилку еще один труп. Теперь от встречи с качком меня отделял всего один противник. С ним я тоже не стал церемониться. Воспользовавшись инерцией прямого удара, снова раскрутил тело и сунул в кошмарную рожу пяткой с вертушки. «Да!» Можно было пройти гораздо короче и без лишнего выпендрежа, однако противник так четко подставился, что я не смог перебороть искушение. Энергия импульсного удара находилась в зеленой зоне, и времени я не терял. Выставив ладонь перед собой, отработал по ближайшему полководцу. Его тело привычно превратилось в желе, которое разбросало по ближайшим тварям. Я воочию убедился в правильности избранной стратегии. Часть войска мутантов тут же слетела с тормозов, разрушив боевой порядок. Но я все же ожидал несколько иного эффекта. Видимо, общие потери должны превысить определенный рубеж, чтобы армия бросилась на утек. Увы, сейчас этого не случилось. Мутанты набросились на меня беспорядочной толпой, заставляя крутиться ужом на сковородке. Я успел отправить в царство Аида пятерых, прежде чем сокрушительный удар в грудь отбросил меня метров на 10. И это при учете, что сам костюм весил почти 3 центнера без учета моей тушки, еще около 90 килограммов. Грудную броню смяло так, что я не мог нормально вдохнуть. В голове зазвеняло, а изображение поплыло. Однако я все еще мог продолжать схватку. Честно говоря, на ринге бывали ситуации похуже. Главное, я смог вытянуть на поединок второго здоровяка. Правда, понятия не имею, что с ним делать без энергетического оружия. На его зарядку требуется время, которого у меня нет. Бот, похоже, уничтожен». Нет, я все еще видел его среди роя красных точек, но он был обездвижен, так что рассчитывать я мог только на себя. Очередной выпад верзилы я пропустил над головой, ушел в ковырок и в момент прыжка чиркнул клинком по бедру мутанта. А выйдя из кульбита, нос к носу столкнулся с двумя рядовыми уродцами. Что-то мне все-таки повредили, потому как скорость атаки сильно упала. Я успел вырубить лишь одного, а затем снова взмыл воздух от пинка перекачанного монстра. И надо признать, бил он умело, как минимум на уровне зеленого пояса. Левая рука отказала сразу, клинок обломила, и теперь на его месте остался лишь жалкий огрызок. Да и толку от него, если я все равно не смогу им воспользоваться из-за повреждения в плече. Не уверен, но, кажется, этот мудак сломал не только костюм, но и мою руку. Тупая, ноющая боль пронзила мозг лишь спустя несколько мгновений, а попытка пошевелить пальцами не увенчалась успехом. «Ну вот». Судя по всему, меня скоро встретят у дверей Вальхалы, ведь я, как истинный воин, погибну в бою. База тоже протянет, недолго. Как только мутанты разберутся с грузовиком, нам просто нечем будет защищаться. Продолжая отмахиваться от рядовых тварей одной рукой и при помощи ног, я гонял в голове эти мрачные мысли. Тем временем тело продолжало сражаться, полностью отключив меня от реальности, видимо, чтобы я не мешал. До прибытия грузовика оставалось чуть больше минуты, а значит, он вот-вот появится в поле зрения. Правда, пока его место занимал верзило, чья туша снова подобралась ко мне на расстояние удара. Боковой размашистый я пропустил мимо головы, слегка отклонившись, затем схватил подвернувшегося под руку мелкого уродца и швырнул его под прямой выпад с дыровика. Да, силичи в нем действительно хоть отбавляй. Рядового не просто смело, его натурально смяло. Хруст костей я услышал, даже находясь внутри «Железного воина». Ручищами машет, как колхозная молотилка. Такую энергию и силу, да в мирное русло, получился бы бесценный работник. Главное больше не попадать ему под руку. Но как это сделать, когда со всех сторон постоянно налетают другие мутанты? Оружие успело набрать всего 30% мощности, и самое поганое то, что им нельзя воспользоваться, пока полоска энергии не дойдет до отметки в 100%. Однако большое упущение со стороны древних. «Да чтоб тебя черти дрючили, сука!» — взревел я, уходя из-под очередного мощного удара. На этот раз я пропустил его руку чуть правее уха, сделал короткий подшаг и рубанул клинком по мясистому боку. Гигант взревел, а я вновь утратил твердую почву под ногами. Хорошо хоть удар вышел смазанным, и пролетел я всего пару метров, а затем вспахал землю рожей. И в этот момент появился грузовик. Я не видел его. Понял, что он приближается по протяжному вою Жухлова. Поднялся я с большим трудом. Все тело отзывалось болью, левая рука ломила так, что периодически темнело в глазах. Помятый костюм поджимал ребра и сзади, и спереди, отчего было трудно дышать. Но ноги все еще были целы, как и правая рука, способная уничтожить последнего полководца энергетическим импульсом. Правда, зарядиться оружие успело лишь на 52%. А значит, мне нужно продержаться еще столько же. «Ну ч, Потанцуем?» Ухмыльнулся я и даже хотел было сплюнуть, но вовремя остановился. Не хватало мне только кровавых слюней на треснувшем обзорном экране. И вдруг квою волчонка подключился другой, а затем еще и еще, пока шум схватки не перекрыл слившийся воедино волчий клич. Огромные мохнатые туши выскочили из леса и набросились на войско мутантов. И это были не жалкие щенки, а настоящие матерые твари. Ситуация тут же переломилась. Полководец все еще оставался жив, но его внимание полностью завладел грузовик. Часть армии во главе с гигантом бросилась техники на перерез. «Я не придумал ничего лучше, чем устремиться следом и попытаться атаковать качка в спину. По сути, мне много не нужно. Достаточно повредить поясничный отдел позвоночника, чтобы обездвижить чудовище. Вопрос в другом. Такую массу наверняка держит очень прочный скелет. Смогу ли я пробить столь прочную кость? Понятно, что целиться нужно между дисков, но это легче сказать, чем исполнить в пылу схватки». На мгновение мне пришлось замереть, чтобы пропустить мимо матерого волчару. Зверь промчался, вырывая куски дерна мощными лапами и со всего разгона врезался в спину мутанта. Монстр не удержался и кубарем полетел в кусты, которые скрыли от меня окончание схватки. Однако это навело меня на определенные мысли. Если сравнивать местных волков с человеком, то он кажется гигантским. Однако разница в росте и массе с мутантами примерно такая же, как у жухлого со мной. А я в этом костюме вешу чуть больше 3,5 с центнеров. И если правильно рассчитать инерцию, смогу без проблем сбить с ног полководца. А там главное в борьбу не вязаться. Мне всего-то и нужно нанести один точный удар. Все это промелькнуло в голове за доли секунды, как и борьба одного из волков с рядовым воином-монстром. Я взял разбег и по принципу волка толкнул здоровяка в спину, стараясь вложить в это движение как можно больше энергии. И все получилось — Гигант нелепо взмахнул руками и полетел носом в землю, как раз под колеса грузовика, заполненного породой аж на 30 тонн. Природа порой способна творить чудеса и даже создавать таких вот могучих чудовищ. Но даже ей не под силу смастерить кости, которые смогли бы выдержать подобный вес. Череп мутанта хрустнул, словно был сделан из яичной скорлупы, а я с ужасом наблюдал за тем, как в сантиметре от моего лица проходят огромные колеса многотонной машины. В целом, бой был окончен. Волчья стая не слабо потрепала армию мутантов, а, утратив и второго полководца, они напрочь забыли об основной цели, полностью включившись в неравную схватку с хищниками. «Нет, волки однозначно пострадают и, скорее всего, проиграют бой, но и раны быстро затянутся, а мы, благодаря им, успешно доставим руду на базу и будем готовы к встрече с третьей волной. Если твари, конечно, не преподнесут нам очередного сюрприза в виде целой орды», Вот таких вот качков. Догнав грузовик, я подпрыгнул и здоровой рукой ухватился за борт. Некоторое время болтался позади, стукаясь по корпусу, как пустое ведро, а затем одним резким движением забросил свое тело в кузов. И неслабо перепугал жухлого, когда плюхнулся на руду всего в паре сантиметров от него. Волчонок тут же отскочил, даже порычал на меня, но понюхав, узнал и переключился на ласкательные процедуры, вылизав обзорное стекло до состояния полной прозрачности.